Глава одиннадцатая. Отвези ря Сергея полковников в пансионат, велел Лагошов улыбающемуся Катамадзе. А что это вы так сияете, товарищ старший лейтенант? Шутливой строгостью поинтересовался Горов. Или вы готовы одолжить мне полковничью форму? Сыщик гляделся в зеркало, поэтому знал, что его внешний вид вызовет в пансионате совсем ненужный ажиотаж. Располосасованная в клочья рубашка, грязнющие брюки, как будто он в них всю ночь в вагоне разгружал или канаву копал. В довершение садина на щеке и ободранный бок. "Нет, товарищ полковник", ответил старший лейтенант. "Просто я теперь получил объяснение вашему странному поведению в пансионате". "Ну, получил и получил", отмахнулся Гуров устало. "Поехали, а то я с ног валюсь. Нам бы ещё по пути заехать в магазин и купить мне плавки. Вы что, отдыхать без плавок приехали?" Удивился Лагошов. Плавки-то у меня есть, но они в номере. А как я по-вашему заявлюсь в пансионат в таком виде? Я думал сложить одежду и обувь в пакеты и проплыть до пляжа, а там уж пройти в номер. Не стоит, Лев Иванович, с sceptически сказал Лагошов. Слишком вы весь исполосованый. Думаю, что в плавках вы привлечете внимание еще больше, чем в таком виде. Давайте мы вам все-таки форму подберем. Теперь таиться нечего. Не уверен, Вячеслав Андреевич. Еще немного потаиться придется. Ничего, что я ободранный бог пакетом с одеждой прикрою. Не понимаю, Лев Иванович, чего вы еще ждете? Пожал плечами Лагошов. Ваша миссия окончена. Вы можете отдыхать, сколько душа пожелает. Нет, подполковник, не все еще кончено. Еще остались те, кто прислал сюда кровца и тех, кому его прислали. Разворошили мы этот годюшник. Теперь в случае чего только я смогу помочь как лицо частное, находящееся на отдыхе. Не ваше это дело. Вы при исполнении. Вы о чём, Лев Иванович? Не понял Логошов. Хорошо, если бы ни о чём, ответил Гуров и вышел из кабинета. Машина катамаз заимчалась по загородному шоссе, а Гуров на переднем сиденье клевал носом. Но ну, а молодой оперативник не склонен был уважить полковника и дать ему подремать после бессонной ночи. "Зря, Велев Иванович, не признались мне сразу, кто вы такой?" "Почему?" веле спросил Гуров с трудом разлепляя глаза. Сколько было бы пользы для дела, если бы мы сразу сообща начали действовать. Вы не представляете, сколько я времени потерял, подозревая в том числе и вас. Эй, это не упрёк, возразил Гуров, зевнув во весь рот. Это вам минус. Не разобрались сразу кто есть кто. А, может, вы мне не доверяли? продолжал Катамадзе. Считали, что могу разболтать и случайно выдать подозреваемым ваш статус? А как же? Это снова Сагуров, поудобнее устраиваясь на сиденье и закрывая глаза. Вижу опер молодой и наглой. В нашем деле без наглости нельзя, философски заметил Катамадзе. В нашем деле без мозгов нельзя. Это точно, согласился оперативник. На таких вот делах только и учиться, опыта набираться. Не знаю, смог ли я бы на вашем месте преступника вычислить. А вы его ещё и взяли самолично в вашем-то возрасте. Ну-но, строго сказал Гуров сквозь дрёму. Возраст ему мамы не нравится. Мы еще могем. Извините, засмеялся Катамадзе. Это я пошутил, шутка. Ближе, чем примерно за километр до ограждения пляжа пансионата, подъехать на машине не удалось. Гуров сложил брюки в пакет и, натянув новые плавки, двинулся по камням вдоль берега. Плавки ему не нравились. Лев, несмотря на свою спортивную форму, которую он старался поддерживать, с возрастом стал несколько грузнеть. Поэтому он предпочитал плавки не модные и современные, а те, которые были бы покрою ближе к шортам. Катамацу же выбрал ему в магазине покупку по своему разумению, которые открывали часть ягодиц. При ходьбе, тем более по камням, плавки сзади сдвигались и норовили врезаться между ягодицами. Гурово это раздражало, потому что он чувствовал в них себя как в стрингах. Хорошо, что его хоть никто не видел. Вот наконец и ограждение. Сыщу каким-то взглядом пляж. К счастью, он был пуст. Сняв ботинки и носки, Гуров сложил их в пакет вместе с брюками и осторожно вошел в воду. Плыть было недалеко, так как ограждение уходило от берега всего метров на десять. Несколько раз поскользнувшись на камнях, Гуров поплыл на боку, поднимая пакет с вещами над головой. Посидев немного под грибком на берегу, чтобы высохли ноги, он обулся и направился к себе в номер. Принять душ, побриться, пятьдесят граммов коньячку и спать решил он. Мобильник зазвонил, когда Гуров чистый с мокрыми волосами сидел в кресле и открывал пузырек с лосьоном после бритья. Это, наверное, Маша, решил он. Но вызвавшийся номер принадлежал генералу Орлову. Но «Ну, докладывай курортник, как идут дела, потребовал Орлов. Можно сказать, что все, Петя. Спасибо за помощь. Преступник задержан и даёт признательные показания. Улики, подтверждающие факт совершения преступления, собраны. Так что зря беспокоился и выражал недоверие моим талантам сыщика. Молодец, молодец. Никто в твоих талантах не сомневался. Ты там на досуге на кропай мне рапартишка и по электронке вышел. Только подробно. Вернёшься, тогда и подпишешь. А так хоть какой-то документ у меня будет о твоей затянувшейся командировке. Бюрократ констатировал горов Руководитель, причем ответственный, в отличие от вас, разгильдяев, парировал Орлов. Ну, одно другому не мешает. М да, как-то странно, ответил Орлов. Что-то мне отца друг Петя понял Гуров, что еще сказать хочет, да не знает как. Ну говори, не ти ни кота за хвост, попросил Гуров своего начальника и старого друга. Да, но тебя как бы и не касается левая. Но по прямых сведениям может и пригодиться информация, чтобы местным помочь, если нужда придет. Кое что я ещё получил из Самары. Ну, рассказывай. Дело обстоит следующим образом. Деловые решили частью местного общака войти в долю с твоими там на юге. Сделка коммерческая, которая обещает хороший выхлоп. С Кравцом они отправили свой первый небольшой аванс в это дело. Не знаю уж, как они там перед своим сходняком собираются оправдываться, но это дело в особой тайне не держали. Договорились с южанами, что направят человека, в данном случае Кравца, с банковскими карточками и кодами Его должны там встретить, но главный у вас на юге где-то задержался, вот кровцу пришлось его ждать. Договорились, что южане присмотрят за кровцом. Кто и как там не доглядел, я не знаю, тебе виднее. Но тот шорох, который прокуратура навела в Самаре, сильно разозлил деловых. Фактически сделка сорвалась. Прокуратура проводит проверку законности сум на карточках. Тресут пятнадцать человек, карточки заблокировали. Всам понимаешь, что и прибыли они не получили, и расходы несут. Рассовывают деньги направо и налево, чтобы снять команду УФАС. Короче, Самарцы в полном дерьме. Вот они и озлобились. Теперь снаряжается бригада для разборок на юге. И цель не слабая получить компенсацию не только материального, но и морального ущерба, причём по полной. Да, дела, задумчиво протянул Гуров. Не повезло ребятам, им всю жизни везёт. И мы к тому же их сажаем периодически. Я не этих имею в виду, Петь. Я имею в виду местную милицию и прежде всего Логашова. Им придётся эту кровь расхлёбывать и трупы растаскивать. Расскажи Логашову, пусть присмотрит за своими, посоветовал Орлов. Глядишь, успеют вовремя присечь. Раскажу, вяло ответил Гуров. Стас там из командировки не вернулся. Вернулся. Пока тебя нет, я ему пару недель дал отдохнуть. Что, соскучился? Так, хотел узнать, как у него дела. Отложив телефон, Гуров задумался. Логашова он предупредит, но что это даст? Не зная личности тех, кто приедет на разборку, ничего не предотвратишь. По стёклам местных так плотно, чтобы знать, в какой день и в какое место поедут на стрелку, вряд ли у Логашова есть такие оперативные возможности. Выход один улаживать конфликт неофициальным путём, пока город не зальёли кровью. Причём в результате таких разборок очень часто страдают невинные прохожие и случайные свидетели. А вот и у жизнями рисковать не вправе никто. Вот на этот расклад Гуров и намекал Лагошову, когда сегодня уезжал из управления. Подполковник не может и не имеет права вступать ни в какие соглашения с преступниками. То, что можно сделать в этой ситуации, в силах сделать только он, Гуров. Сыщик снова потянулся к телефону и набрал номер кричко. Стас в этот момент находился в Истово, куда решил воспользовавшись акази загнать своего старого коня на профилактику. Крячко выслушал обстоятельный рассказ Гурова о случившемся и его прогнозы на дальнейшее развитие событий. "Знаешь, Лёва, как в своё время говорила моя бабушка. Ты говорит внучку обязательно куда-нибудь доступишь. Не в говно, так в партию. Ты что, часто приходил домой в грязных ботинках?" поинтересовался Горов. "Сейчас как раз у тебя грязные ботинки", ответил Крячко. "Что думаешь делать и какая помощь нужна от меня?" "Я так понял, что ты помочь не откажешься. Делу уж очень щекотливо" Лево, мало мы с тобой щекотливыми делами занимались. Я что-то других особенно и не припоминаю. Говори, я слушаю. Соври что-нибудь петьки. Я лети в Самару. Нужно выйти на их авторитета и убедить его не начинать стрельбу на Юге, пока он и его особо доверенное лицо не встретятся со мной. Ладно, я понял. Только вряд ли они пошлют такого человека, который был бы обличен властью принимать решение на месте. Ну, в наш век с нашими современными средствами связи принять решение можно и в Самаре. Ты главное сообрази, там на месте кто тебе поверит. Соображу. Думаю, что тебя там кое-кто помнит. Чтобы ты лучше ориентировался, я могу выслать тебе по факсу материалы, которые мне передавал Орлов. По факсу? удивился Кричко. Что за архаизм? Видишь листас. Я в компьютере эти файлы на всякий случай уничтожил. У меня при себе есть только распечатка на принтере. Так зайди в местную ВД, найди сканер. Тфу, сплюнул Гуров. Он завел, что в пансионате есть деловой центр, оборудованный всей необходимой техникой, в том числе и сканером. Да, я что-то действительно усугубляюсь. Через часок получишь по электронке. Прочитаешь, сразу звони. Хорошо? Верный друг Речков все понял правильно. На него Гуров надеялся больше всего. Сейчас все упиралось в Таса. Если ему не удастся встретиться с криминальной верхушкой или не получится убедить их в возможности решить проблему без крови... То этого не сделает уже никто. Сам Гуров не мог оказаться одновременно в двух местах. Более того, ему надлежало как раз находиться здесь, на юге. Оставался ещё один шанс на случай неудачу Кричко. Гуров надеялся в этом случае убедить местный криминальный элемент и заручиться его поддержкой. Это позволит вовремя узнать о приезде бригады из Самары и принять участие в стрельке. Ещё лучше встретиться с бригадиром до стрельки. Возможно, удастся всё остановить хотя бы на этом последнем этапе. Если нет, тогда, как говорили политики в древности, пусть вместо нас говорят пушки. Гуров снова взялся за телефон, но теперь набрал номер Лагошова. Подполковник долго не брал трубку. Наконец Гуров услышал его глухой босок и понял, что под него человека спастели. Да, Лев Иванович, слушаю вас. Кажется, я разбудил вас, Вячеслав Андреевич. Вы уж не без сути. Разбудили. Хотел часика четыре поспать. Ну да ладно, что-то случилось? Не случилось, но скоро случится. Я получил информацию из Самары. К вам выезжает бригада братвы разбираться с местными. Очень они там в Самаре озлоблены и считают, что их умышленно подставили. Дело пахнет небольшой войной. Понятно, ответил Логашов. Перехватить есть возможность? Личности установлены? Увы, Вячеслав Андреевич, мы не боги. Известно только то, что я сказал. Даже сроков не могу назвать, но информация точная. Ну что же, спасибо за предупреждение. Попробую что-нибудь предпринять сам. Как бы это ни стоило мне служебного несоответствия. Подождите с выводами. Есть у меня одно предложение, но здесь без вашей помощи не обойтись. Валяйте ваше предложение, оживился Логашов. А говорю сразу, что собираюсь действовать неофициально, поэтому ваше участие будет очень и очень ограничено. Иначе точно готовьтесь в участковые переходить. В Самару срочно отправляется мой человек. Это очень толковый и надёжный мужик. Он может договориться с самарскими авторитетами ничего не предпринимать здесь, у вас, кардинального, не встретившись со мной. Вы что, хотите попытаться отговорить их от разборок? И какие у вас есть аргументы? Подождите, не перебивайте. Здесь мне нужна ваша помощь в том, чтобы вы меня вывели на местных. Я хочу попытаться объяснить и тем и другим, что ничьей вины в случившемся нет, и рассказать, как всё обстояло в самом деле. Короче, хочу их помирить. Ну вы даёте, Лев Иванович, изумился Логашов. Такого я ещё не слышал, чтобы милиция мерила бандитов между собой. Ничего теперь услышите. Не забывайте, как высокие ставки. С одной стороны, нам с вами по очень большому барабану, что они перебьют друг друга. Но не забывайте, что разгребать это всё придётся вам. Это ещё половина беды. Надеюсь, вам не надо рассказывать, сколько случайных людей может пострадать, если они начнут стрелять из автоматов, взрывать машины и офисы. А ещё такие вещи обычно сразу же попадают в поле зрения средств массовой информации. Не уговаривайте меня, я прекрасно понимаю, чем мне это грозит по должности. А вы уверены, что у вас есть шансы? Ну, уверен, не уверен, а попытаться надо. Давайте попытаемся, Лев Иванович. Сделаем так: вы сидите и ждите звонка. Я подключу к этому делу Сергея Катамаза. Это его епархия, и все ниточки у него. Он организует вам встречу и позвонит. Может сорваться, Вячеслав Андреевич. Его подопечные могут не пойти на разговор, они могут просто не поверить, а решить, что это наши хитрые игры. Пусть он мне даст контакты, и я сам соображу, как и с кем мне встретиться. Лучше, если встреча для них будет неожиданной. Понятно. Я отдаю Катамацу в ваше полное распоряжение. Задачу я ему сейчас поставлю. Как только будет готов, он с вами свяжется. Успехов вам, Лев Иванович, и город вас не забудет. Прошутиуна Последок, Лагашов. Полковника Кричко везли на машине по улице советской армии. В Самаре он не был уже давно и поражался изменениям, которые произошли с городом за последние годы. Раньше Самара поражала его вкусом архитектуры. Каждый новый строящийся квартал отличался от других своим особенным архитектурным колоритом. Было такое ощущение, что городские власти смело экспериментировали вместе с молодыми талантливыми архитекторами. Это было гармоничное и радовало глаз. Многоэтажки вписывались в обширные парковые зоны и казались их частью. Кричку помнил, как кормил из рук белок на старое Загорье, которые не боялись людей и казались совсем ручными. Теперь город изменился. Было видно, что теперь только бизнес здесь качает права. Совершенно не согласованная архитектурно и даже безвкусные строения вклинивались между домов без пощадно подминая каждый свободный метр площади. Город выглядел местами алипавато и сумасбродно. Будто бросили клич: "Занимай, ребята, свободные места, кто успеет, и как душа пожелает". Каटेजный посёлок на берегу, к которому подъехала машина, наверняка вырос здесь со всеми возможными нарушениями. Как минимум, построен он был в водоохранной зоне. Катеджи, а точнее, виллы тоже пугали таким разнообразием архитектурных решений, как будто кто-то специально задался целью собрать в одном месте все варианты приступов архитектурной шизофрении. Машина свернула к одному такому строению, представлявшему собой нагромождение башен, эркеров, мансард, которое опиралось на большое количество различных колонн, веранд и патио. Креشق провели к открытому бассейну, где в шезлонге восседал мордатый и грузный молодой мужчина в плавках. Рядом с ним стоял стеклянный столик, уставленный бокалами, фужерами и бутылками. На соседних шезлонгах висели мокрые полотенца. Каменные плиты на краю бассейна тоже были мокрыми. Видать, купание с весельем было в самом разгаре, но хозяин посчитал необходимым удалить всех и встретиться с Минтом наедине. Штанов он, правда, надевать не стал. То ли из-за неуважения к гостю, то ли из каких-то других соображений, но кричко это абсолютно не беспокоило. Лицо хозяина коттерже было ему знакомо, и он напряжённо селёсов вспомнить, где они пересекались. Садись, снисходительно придал хозяин. Пивка, аль ты на службе? Можно и пивка. Усмехнулся Кричко. На службе я с ордером прихожу, а сейчас только потолковать. Дотянувшись до столика, стас снял бутылку, откупорил ее и сделал несколько больших глотков. Но «Ну, с чем пришел? Осведомился хозяин, оценивающий, разглядывая милиционного полковника из Москвы. С делом пришел, ответил Кричко, вытирая рот тыльной стороной ладони. Точнее помочь пришел. У тебя в хозяйстве одна проблемка нарисовалась. Вот я и хочу предложить сделать так, чтобы ее не стало, и тебя на ближайшем сходнике Фэсом Аптеи был не стучали. Так, «Та протянул хозяин, и глаза его стали колючими и злыми. Значит, это Ментура нам шмон устроила, а ты решил бабла срубить и руку дружбу мне протянуть? Сучился, полковник. Морда тому не удалось совладать с собой, и угрожающий самодовольный вид, который он хотел себе придать, не получился, скорее озлобленный и затравленный. Вот тут-то Кричко его и вспомнил. А вот тут и Вова ошибся с тучностью до да наоборот. Лениво проговорил Кричко, потягивая пивко: "Не наших это рук дело. Привет тебе большой и тёплый от Гурова Львовича. Меня-то ты не помнишь, а вот Гурова должен помнить, даже обязан". Кричкин наклонился к собеседнику и резким тоном спросил: "Не забыл, надеюсь, одно небольшое дельце в Москве? Гуров вот не забыл, как он тебе пожалел и обещание своё выполнил. Мало того, что ты от зоны оскрёбся тогда, узнают твоих делах братва, они бы тебя собственна ручно на куски порезали. Помнишь, Вова?" Мордата истиснул зубы и промолчал. Желваки на его скулах ходили так, что уши шевелились. "Но я не попрекать пришёл и не благодарности твоей просить". продолжил Кричков все тем же ленивым голосом снова откинувшись на спинку шезлонга. Расклад такой: тот, кто в городе порядок блистать должен, да за общак ответ держать, тебя к себе приблизил, доверять тебе стал, потому что знает, что ты по понятиям живешь. Ты ему идеюку подбросил, как казну приумножить для общего благого дела. Он согласился и ответственность на себя взял. Человечка вы на юг отправили с банковскими картами и кодами, а его там замочили. Прокуратура ваши карточки насщупала, оперос справочки навели, вот шмон в городе и пошел. Только вот дело в том, Вова, что местные, с кем ты дела закрутить собрался, здесь не при чем. Гуров там был с самого начала и до конца, и всю историю эту досконально знает. Крепко ты подставил Савова, но выход есть. Ты че деньги мне вернешь своим Гуровым? – зашипел мордатый. Ты знаешь, сколько бабок раздали твоим же, чтобы шмон остановить? Не шуми, остановил кричку своего собеседника. Ты бригаду на юх снарядил на разборку, а они тут не при делах. Нельзя тебе войну с ними затевать. Свои же не просят, если не виновных покрошишь. На твою предьяву только гуров ответить может. Только у него доказательства есть. Подумай сам, то ли тебе разобраться надо, как я советую, то ли в такое дерьмо вляпываешься, что тебе не только отмыться будет трудно, тебе в живых трудно будет остаться. Твои законы, ты по ним живёшь, тебе их лучше знать. Ну как, будем говорить? Мардаты выругался и со стервонением швырнул пустую бутылку в бассейн. Кулаки его стиснули подлокотники шезлонга так, что пластик и дерево вот-вот должны были треснуть. Наконец Вова вернул себе способность к членораздельной речи и спросил у Грюма: "Что ты предлагаешь?" "Скажу, если ты осознал, что из петли тебе только Гуров вытащить может." Кивнул Кричко и продолжил: "Пиво у тебя хорошее. Где берешь-то?" "Ворую," огрызнулся Мардаты. Ясное дело, согласился Кричко. Не у станка стоишь, не с получки купил. Я еще бутылочку открою. Ты что пива жрать пришел? Взорвался Мардаты. Или дело говорить? Вот, назидательно сказал Кричко. Теперь вижу, что осознал и слушать меня будешь внимательно. Бригада уже отправил? Да. Когда? Вчера. Звони бригадиру и велю ему не шевелиться. Сам-то чего не поехал, сыканул? спросил Кричко, но увидев, как налились вены на шее у Мардатова, продолжил миролюбиво: "Ладно, ладно, не бушься. Твое дело. Тебе надо было самому ехать и разбираться. Так вот теперь время пришло. Собирайся и идь жать туда. Я тебе телефон Гурова дам. Свяжешься, как приедешь, и договоришься о встрече. Гуров тебе на месте все сам расскажет и предложит, как дальше поступить. Он и с местными за тебя договорится. Не пойму я начальника, а вам-то с Гуровым какая корысть в наши дела влазить?" Очень простая корысть, Вова, самая, что ни на есть милиционская. Не хотим мы, чтобы вы там войну устроили, крови не хотим. Вы сами хоть перевешитесь, нам это только на руку, только спасибо скажем. А вот беспредел в городе творить мы вам не дадим, это понятно? А не фуфло ли ты гонишь, начальник? Прищурился мордатый. Поедешь и проверишь на месте. А зачем мне ехать? Виноватые есть, они должны были за человечком приглядеть, пока не вернется тот, с кем договор был, но не уберегли. Вот пусть и ответят. Хорошая информация, решил Кричко. Знает Гуров или нет, но за человеком, который карточки вез, на юге должны были приглядеть. Значит, есть конкретный человек или несколько, которые могут подтвердить, что это не подстава. Нет, Вова, ты поедешь. Убежденно заявил Кричко. Поедешь, потому что тебя Гуров попросил. Ты кого тогда в Москве кино-то? Я забыл. Люберецких или Маринских, а? Не хорошо, мент, некрасиво. Шантаж это. Конечно, шантаж. Охотно согласился Кричко. Я же должен тебе убедить поехать и разобраться. Ты же теперь не столько уголовник, сколько коммерсант, должен свою выгоду быстро просечь. Чего тебе пальба даст? Ещё вилами на воде писано. А так и доверие оправдаешь, и ситуацию грамотно разрулишь. И про твои делишки в Москве никто не узнает. Ну что, пишешь телефончик? Давай. Доложив о своих успехах в Самаре, Кричко рассказал и о том, что краба на юге прикрывали по договоренности до момента встречи и передачи карточек. Теперь у Гурова не оставалось сомнений, что этим человеком и был Костенко. Теперь ему стало понятно, почему Николай так отреагировал на убийство кровца. С кем и о чем он разговаривал по телефону, ссылаясь на какое-то порученное ему дело. Но стало время поговорить открыто. Николая Гуров нашел в обществе Наталью на пляже. Он лежал спиной вверх на солнце, а бизнес-леди стояла рядом, подняв руки, чтобы загорали бока. Дается больше не имело смысла, тем более что предстоял разговор наедине, и Наталью надо было удалить. Сыщик так устал за последние сутки, что играть какую-то роль было уже не в силах. "О, Лев Иванович!" обрадовалась Наталья, увидев подходившего Гурова. "Решили всё же составить нам компанию?" "Нет, извините, Наташа, но я к Николаю по важному делу." Ответил Гуров серьёзно и достал из кармана служебное удостоверение. "Николай, я полковник милиции из главного управления уголовного розыска. Вот моё удостоверение. Мне нужно с вами очень серьёзно поговорить". Гуров отдал должное самообладанию бывшего майора. Лицо Костенко не вытянулось от удивления, не вытаращились глаза. Он внимательно посмотрел в удостоверение и согласно кивнул. "Давайте пройдёмся или посидим где-нибудь в сторонке", предложил Гуров. "Хорошо". Ответил Николай и кивнул на грибок с лавкой метров в 20 в стороне. Шли молча, так же молча уселись рядом на лавку. Гуров выдержал паузу, чтобы дать Костенко время понять, что это уже не официальное расследование и что разговор будет не совсем обычный. Николай, кажется, об этом догадывался. "Ты меня послушай, Николай", начал Гуров, перейдя на ты, пользуясь тем, что он лет на 20 старше собеседника и чтобы создать доверительную обстановку. Послушай внимательно, а потом побеседуем. Хорошо? Костенко не ответил и не кивнул головой. Он молчал и сосредоточенно смотрел прямо перед собой. Может, он смотрел на море, а может и не видел ничего перед собой, погружённый в свои проблемы. Есть такая поговорка: "Пришла беда открывай ворота", проговорил Гуров, глядя на море. В том смысле, что беда не ходит одна. Дело мы раскрыли, преступник задержан и вина его доказана. Но беда в том, Что за этим потянулся хвост, очень длинный хвост, от самой Самары до берегов Чёрного моря. Мы этот хвост проследили, и получилось вот что: одна преступная организация договорилась с другой организацией, за которой тоже, впрочем, стоят преступники, о совместном коммерческом мероприятии. Приехал сюда человек из Самары, а главного пока нет на месте. Вот обе стороны и договорились, что поставят местные своего человека приглядеть за посыльным. Только вот беда, Убили посыльного. Убили совершенно случайно, причем люди, которые от делах этих двух организаций представления не имеют. Страшно обиделась одна сторона и обвиняет другую в нечестности. Собираются представители с самыми кровавыми полномочиями и едут на юг разбираться, кто и зачем доставил им столько хлопот и из-за кого они понесли большие убытки. И оказался один человек здесь, который особенно-то и не знал, что работает по большому счету у преступников в очень неприятной ситуации. Ведь это он не углядел за посыльным. Он его не уберёг. Из-за него случилась вся эта неприятность межрегионального масштаба. А человек этот понимает, что большие люди между собой разберутся, ведь ворон ворону глаз не выклет. Значит, он останется крайним. Бандиты между собой договариваются, только вот он может оказаться разменной монетой в этом деле. Так ведь, Николай. Всё так. Неожиданно легко согласился Костанко. А вам что за печаль? Если бы было бы за что, так вы и меня и их давно бы прищучили. Или до них дотянутся руки короткие, а я вот он рядом сижу. Есть печаль, Коля. Что до них, то тут ты прав. Несовершенно наше государство. Нельзя их просто к ногтю прижать. А тебя никто не собирается привлекать ни за что. Преступлений ты не совершал, в темных делах не замешан. А то, что тебя послали человека охранять или наблюдать за ним, так на то оно и охранное предприятие. Это твоя работа. А печаль вот какая. Не могу я полковник бросить в беде майора. Не могу я работник милиции допустить, чтобы бандиты устраивали где хотели и когда хотели свои кровавые разборки. И не о них печаль, а о людях, которые могут пострадать в результате бандитской междоусобицы. Понимаешь меня? Понимаю, как-то неохотно ответил Костенко. Только что вы меня-то хороните? Не я ж Кравца убил, но ну, не доглядел, но ну, не справился. Дальше что? Эх, Майор Костенко, Майор Костенко, покачал головой Горов. Вы не в царской армии. Про вас не скажут, что мол был выгнан из полка, передёргивал в карты. И штрафной батальон вам не грозит. Вам даже тривиальное увольнение по статье с работы не грозит. Вы бандитов подставили. Вы их надежды не оправдали. А чтобы себя выгородить друг перед другом, они пойдут на всё, вплоть до того, чтобы сделать вас козлом отпущения. Это, братья, запросто объемит вас, убийца, и кончит в дальнем карьеере в назидание другим. Зато друг перед другом они будут чисты. Мы что, носицы цели, Лев Иватович? Усмехнулся Костенко. Мы в России, Коля. И, я, к твоему сведению, уголовников ловил ещё тогда, когда ты в школе девчонок за косички дёргал. Я их очень хорошо знаю. Ну раз так, то мне и отвечать. Я человек дисциплинированный. Брось эту браваду. начал терять терпение Горов. Я-то вижу, что ты надеешься на свои спецназовские навыки. Только они тебе не пригодятся. Здесь другая война, и ты к ней не готов. Вы что, под защиту меня хотите взять? спросил Костенко, наконец посмотрев на Горова. Да, под защиту, но не одного тебя, а всех, кто может пострадать, когда в городе начнутся разборки. Войну между группировками мы хотим остановить, а не отдельных запутанных личностей охранять. Да? удивился Николай. И как же вы это хотите сделать? А я выступлю как примирительная сила. Мне нужно встретиться с главарями обеих сторон и убедить их в том, что ни одна сторона в случившемся не виновата, а тем более Кастенко. Я могу это им доказать. Сможете так валять и флаг вам в руке. Чем я-то могу вам помочь? Да ничем. Вся информация по противоборствующим сторонам у меня есть. Выt вот разве по кое-каким мелочам меня просветить, чтобы я не ошибся с кем и как разговаривать? А то ведь знаешь, как бывает, вроде важный человек, чины большие, а власти нет. Другой, наоборот, неприметный, плюгавенький, а власть в его руках за спинами других огромная. Это же всё видимость, надо же истинное положение вещей знать. И всё, не всё. Ещё я хочу, Коля, чтобы ты верил мне в любом случае и не совершал никаких поступков без моего ведома. Помни, что я их знаю лучше, чем ты. Договорились. Ладно, договорились, без особых эмоций ответил Костанко. Ну вот и отлично, сказал Гуров, похлопав Николая по коленке. Как только я буду готов, так сразу и продолжим наш разговор, но в более конструктивном русле. Что-то уж больно очаился наш майор, подумал Лев, идя в свой номер. Смирился с неизбежным. Одинокий человек, тереть нечего, может и в самом деле испугался того, что ему грозит. Ой, вряд ли. Не такой он человек, чтобы барашком себя вести. Что-то задумал, но только всё равно это ему не поможет. С ним могут даже и не поговорить. Грохнут и все, договоривший за его спиной. А если наедут по полной программе, то ни милиция, ни кто другой не поможет, а сам не выдержит в одиночку. Да нет, не сломался Костенко, решил Горов. Просто он не знает, с кем связался, законов их не знает и методов. Катаматзе позвонил через час, а еще через час прибыл в пансионат. Оперативник был сосредоточен и немногословен. Видать, Логашов накрутил его перспективами. Вот и осознал старший лейтенант всю важность своей миссии. Гуров слушал оперативника и не перебивал его даже в тех случаях, если что-то ему уже было известно. Он заново переоценивал ситуацию и пытался переосмыслить её в комплексе: где у местного слабые и сильные места, что они могут противопоставить самарцам, какова вообще может быть их позиция в этом деле? Катамадзе иллюстрировал свой рассказ фотографиями лиц, которые стояли у местного криминального руля. Память у Гурова была профессиональная, поэтому, рассматривая фотографии, он был убежден, что лично не встречался ни с кем из предъявленных ему лиц. Так что ты, Сергей, советуешь? – спросил в конце концов Гуров. Встречаться надо с самим Поленом. Он доступен. Договаривались с Самарцевым на сто процентов с ним. Чоп, где работает Костенко, его собственность. Не считая магазинов, которые дают ему большую часть доходов, это охранное предприятие важная официальная структура Поленова. Через нее закладывали все его нынешние связи в деловом и чиновничем мире. Директор предприятия его старый друг, которому он чем-то обязан по грёб жизни. Думаю, что он директора подставлять не будет, а вместе с ним и Костанка. Ты уверен? спросил Гуров. Ты уверен в благородстве бандитов и воров? Но ну, должны же быть хоть какие-то обязательства, долги и чувство благодарности и у них. Должные, согласился Гуров, и не только должны, но и есть. Но только в тех случаях, мой молодой друг, когда жареный петух в задницу не клюет. Вот как раз, сдав Костенко как единственного виновного, он своего друга, директора Чопа, и выгородит. Ну, может быть, согласился Катамадзе. Кстати, Костенко с полемом лично знаком. Тут давал ему кое-какие личные поручения, а еще пару раз оставлял за директора. Правда, не на очень длинный срок, но все же доверие. На то мы и решим. Все контакты Поленова мне оставь на всякий случай. Попробую встретиться через Костенко. Ну а если не получится или они не захотят разговаривать, то сам буду искать способ встретиться. Хорошо, Лев Иванович. Только предупредите меня заранее о встрече, чтобы я захватил некоторые технические средства и смог организовать прикрытие. Ну это как получится, пожал плечи Амегуров. А технические средства ты лучше держи у себя в машине.